— Да вот что, Семеновна, — продолжал боярин, понижая голос и отводя постельницу в сторону, — сослужи ты мне добрую службу, и я не забуду тебя никогда. Вот и теперь есть у меня для тебя богатые запястья с самоцветными камнями, которые привез мне иноземный гость, да еще дорогая телогрейка. И без посулов, боярин, я готова завсегда служить тебе, спрашивай только, не таись». Скажи же мне по правде, по душе, как часто бывал у нашей царевны князь Василий Васильевич? Об чем они разговаривают? Не заходит ли когда речь обо мне? Насколько милостиво к нему царевна? Бывал боярин князь Василий Васильевич у царевны, не солгу, бывал, только не часто. Когда только бывало, пришлет к ней покойный государь, братец, за каким ни есть делом. А так, чтоб без делов никогда не бывало. Об тебе же, боярин, царевна разговаривает нередко. Вот хоть бы и со мной, и считает тебя, что не наесть самым умнейшим и разумнейшим. А как царевна говорит о других, вот хоть бы о князе Иване Андреевиче о князе Иване Андреевиче Хованском Как-то мало приходилось разговаривать об нем боярин. Царевна уважает его, да она и видит-то его нечасто. Постельница собиралась уходить, но, уходя, она еще раз умильно поглядела на бывшего соседа и ласково проговорила. «Не по дороге ли нам идти, Иван Андреевич? Пошли бы вместе, а то боязно, как бы не обидели прохожие или дозорные с решетчатым». «Хоть не по дороге, Федора Семеновна», ответил бравый кормовой наземец — а проводить всегда готов. И оба, простившись с хозяином и гостями, вышли. «Время и нам расходиться, боярин, позволь проститься», заговорили и прочие гости, кланяясь хозяину. «Когда прикажешь нам наведаться?» «Да всем-то собираться незачем, приметно, да и все уж улажено, а кому случится нужда, так и завернет либо ко мне, либо к племяннику». До назначенного дня я под видом болезни выезжать не буду. Только не забудьте уговор. Помним, помним, боярин. Гости вышли, кроме подполковника Циклера. «Боярин», — заговорил подполковник, оставшись наедине с хозяином. «Я нарочно остался переговорить с тобой». «Рад служить тебе, подполковник». «Видишь что, боярин? Дело, за которое мы беремся, дело опасное». И будет стоить головы, или теперь же, если не удастся, или впоследствии. А за такое дело берутся или неразумные, из непонятной для меня собачьей преданности, или умные, за что-нибудь для себя выгодное. Так как я не считаю себя неразумным, то прошу тебя, боярин, сказать мне откровенно, на что я должен рассчитывать. «А чего бы ты желал, подполковник?» Желал бы я не очень многого, боярин, поместье доброго до да звания боярского. Передернуло едва заметно боярина такое нахальное требование, складывались уж губы в презрительный ответ, но вовремя спохватившись, Иван Михайлович ласково улыбнулся и, погладив бороду, спокойно ответил. Люблю подполковника за откровенную речь, по крайности на чистоту. «Обещаю тебе за царевну в случае успеха, боярство и поместье!» И боярин, кивнув головой подполковнику, вышел во внутренние покои. «Поместье и боярство!» — думал про себя циклер, выходя из комнаты. «Оно, конечно, дело хорошее, а все-таки своя голова дороже. С головой добудешь и того, и другого, а без головы не поможет ни поместье, ни боярство». Надо подумать и рассчитать повернее. Теперь кажется, дело верное и безопасное, а после можно будет вовремя и к другой стороне. Верно не останется без благодарности. Затихло все в доме боярина Милославского. Не слышно ничего, кроме храпа многочисленной челяди боярской до да прихлебальников».